глава 20. Что ж, улыбнулась Виктория в ответ. Красивые свидания, у вас действительно есть какие-то большие планы на меня. Я даже обижаться на вас не могу. Вы уже достаточно давно предупредили меня об этом прямым текстом, хотя я думала, что речь шла о чем то ином. Я кивнул. Вы, я недостаточно романтичная натура, чтобы осыпать порог вашего дома розами или петь серенады под окнами. — сказал я, наблюдая за ее лицом. Было заметно, что боярышня с трудом сдерживает смех. — Впрочем, вам ведь и само это не интересно Нет, но, полагаю, это было бы забавно, — ответила она. — Если вы заставите меня петь, обитатели вашего особняка меня убьют. Я не очень хорош в том, что касается искусства, — предупредил я. Девушка кивнула, приступая к еде. Колесо обозрения продолжало вертеться, Посетители сходили и заходили, а мы продолжали крутиться, поедая предоставленные работниками ярмарки блюда. И хотя готовили их чуть хуже, чем в Казани, все равно получилось весьма неплохо. «Кажется, я сделала правильный выбор», — заметила Морозова, вытирая губы салфеткой. «Все очень вкусно, хотя я и не знаю названий. У меня определенно появились свои фавориты. Если хотите, я расскажу вам немного об этой кухне». Дипломатично предложил я, потягивая чай. «С удовольствием послушаю», — согласилась она, легко кивнув. И следующие минут пятнадцать я потратил на то, чтобы рассказать, как готовится то или иное блюдо. Рассказывал с энтузиазмом и замечал, что Виктория постепенно успокаивается. Это хорошо. Мне было приятно наблюдать за ее улыбкой. «Вы, должно быть, очень любите вкусно поесть, Дмитрий», произнесла она, когда я закончил свой рассказ. Настоящий гурман. Не подумала бы о вас такого. «Как мне кажется, все любят есть вкусно», — ответил я. «Просто у каждого эти вкусы свои». Морозова отставила чашку чая и вздохнула. «Нас отсюда не выгонят?» — спросила боярышня, когда мы в очередной раз стали подниматься наверх. «Сколько мы уже здесь катаемся?» Я взглянул на часы на запястье. «Всего лишь полчаса», — озвучил я. «Но если вы готовы немного прогуляться, мы можем сойти». «Благодарю», — кивнула Виктория. «Значит, так и поступим. Признаться, мне бы хотелось пройтись по ярмарке и посмотреть ее внимательнее». «Разумеется», — ответил я. И когда наша кабинка поднялась на самый верх, Морозова взглянула на площадь с высоты, едва не упираясь в стеклянную перегородку кабинки. Ее лицо порозовело после еды, губы улыбались, а глаза блестели. В этот момент она была особенно красива. «Дмитрий, вы так пристально за мной наблюдаете?» Поправив прядь, убирая ее за ухо, произнесла Виктория. «Мне немного неловко от этого взгляда». «Прошу прощения», — ответил я, склонив голову. «Просто мне нравится то, что я вижу». Девушка обернулась ко мне, глядя из-под приспущенных ресниц. «Вы все меньше похожи на рыцаря, спасающего принцессу из башни», — заметила она. «Вот как? И кем же я вам представляюсь в таком случае?» Усмехнулся я, откинувшись на спинку. Виктория немного подумала, после чего ее губы дрогнули в очередной улыбке. Драконом, который похищает принцессу. «Не переживайте, цели запереть вас в башню у меня нет», — ответил я. «Если, конечно, под башней не подразумевать науку и лабораторию, потому как я вижу в вас огромный потенциал, и не хотел бы, чтобы он был задавлен житейскими проблемами». «Расскажите о своем детстве», — попросила она. «Раз уж у нас свидание, мне бы хотелось узнать вас получше, Дмитрий». Я кивнул. Детство мое было самым обыкновенным по меркам княжеских семей. Мать и отец нечасто баловали нас своим вниманием, но уделяли все возможное время. Заговорил я, улыбаясь собственным воспоминаниям. Помню, как однажды, когда отец вернулся из очередной командировки, он собрал нас всей семьей и вывез за пределы Казанского княжества. Сергей и Ксения уже бывали так далеко от дома, я был совсем маленький, мне, наверное, лет шести еще не исполнилось. Виктория слушала внимательно, сложив подбородок на сплетенные в замок пальцы. «Вы, полагаю, слышали о Новосибирском зоопарке?» «Да, и даже бывало там», — ответила она. «Мы посетили его всей семьей», — продолжил я рассказ. «В тот вечер, мне казалось, я впервые почувствовал нас всех одной семьей». Отец рассказывал о находящихся в вольерах животных. Матушка делилась историями из детства, которые ей самой рассказывал мой дед, князь Демидов. Было действительно весело и хорошо. Морозова не прерывала меня, пока я не замолчал. «Вы так цените свою семью, Дмитрий?» — заметила она. «Что же еще можно ценить в жизни, как не родных людей, с которыми эту жизнь проживаешь, Виктория?» — ответил я с улыбкой. «По моему мнению, разумеется». Она улыбнулась. «И вы не боитесь приводить меня на свидание?» уточнила боярышня. «Ведь это могут расценить как подготовку к подбору невесты». «Достойна ли я, по-вашему, стать Романовой, Дмитрий Алексеевич?» Я пожал плечами. «Буду с вами откровенен, Виктория Львовна», — сказал я. «У меня нет нужды спешить с помолвкой и свадьбой. Мне предоставили выбирать невесту самостоятельно». И я пригласил вас сегодня как раз для того, чтобы мы с вами провели время вместе. Моё мнение всё же будет учтено, — вскинула бровь Виктория. Разумеется, иначе какой в этом смысл? — улыбнулся я. Но что касается того, достойны ли вы войти в наш род, то я считаю, что это так, и намерен добиться своего. Морозова помолчала, глядя в сторону. — Дмитрий, нам пора выходить, — сообщила она. И я подал спутнице руку. Покинув колесо обозрения, мы направились в сторону других аттракционов. Виктория сначала держала меня за локоть, а после провела ладонью по моей руке и вложила свои пальцы в мои. «Значит, все это ради того, чтобы меня впечатлить, Дмитрий?» — сказала она, подходя чуть ближе, чтобы не столкнуться с людьми, идущими достаточно плотной толпой. Пока мы катались, посетителей стало заметно больше. Родители с детьми, студенты и школьники. Вокруг звучал громкий смех и радостные визги детвары, которым периодически примешивались не менее радостные вскрикивания девушек, чьи кавалеры выбивали для своих дам заказанные призы. «Отчасти», — ответил я, окутывая нас обоих незримым защитным полем. Мне не хотелось бы, чтобы прохожие задевали Викторию или кто-то по неосторожности наступил ей на ногу. Впрочем, боярышня этого не заметила. «А если более развернуто?» — хмыкнула она. «Я хочу, чтобы вы могли позволить себе заниматься тем, чем вам хочется», — ответил я. «Я увидел ваш талант и полагаю, что вы достойны помощи в его огранке. Как я и говорил ранее, проект «Универсальная плазма» сохранит ваше имя в веках, и заполучить в свой род такую невесту захочет каждый, у кого есть неженатые сыновья. А вы, Дмитрий, не желаете конкуренции?» — негромко посмеялась Виктория в ответ. «Как показывает статистика, мои конкуренты проигрывают», — улыбнулся я, глядя на спутницу. «Или, быть может, мне стоит об этом беспокоиться уже сейчас?» Она отмахнулась свободной рукой. «Что вы, Дмитрий, у нас в Москве не так много вольнодумцев, способных бросить вызов обществу. А общество не особенно нас любит». Я накрыл ее ладонь второй рукой и обернулся к спутнице. «Поверьте, Виктория, это время очень скоро закончится». «Если я справлюсь?» — уточнила она. «Не если, а когда?» — совершенно серьезно сказал я. «Вы очень уверенный в себе молодой человек, княжич Романов», — хмыкнула боярышня. «И порой мне кажется, что вы верите в меня даже больше меня самой». Сказав это, она чуть отвела взгляд и вновь поправила волосы. Я уже прекрасно знал этот жест и понимал, что он означает. «Я никогда не бросаю слов на ветер, Виктория Львовна» произнес я, чуть склонив голову на бок. И, полагаю, заслужил ваше доверие хотя бы как специалист в этом деле. Она кивнула, все еще не глядя на меня. «Но вы, княжич Дмитрий, — избегая смотреть мне в глаза, — ответила девушка. И я не уверена что буду достойной парой для вас. Я и сам порой не уверен, что из меня получится хороший жених или супруг», признался ей, погладив большим пальцем ее кисть в своей руке. «Я очень увлечен развитием прогресса, «Кроме того, у меня хватает обязанностей перед родом, и я не откажусь от них». «И вы полагаете, что я буду вам достойной парой?» — вновь спросила Виктория, поднимая на меня взгляд. «Все, что у меня есть, Дмитрий, принадлежит роду Морозовых, и приданного за мной не будет. Опустим сейчас наши личные чувства и качества. Согласится ли князь Романов, чтобы его младший сын взял к себе такую?» Я успокаивающе улыбнулся. «Как я сказал, Виктория, произнес я, чуть приподнимая ее руку, чтобы девушка смотрела мне в глаза. Я сделаю так, чтобы вы стали самой завидной невестой среди всех боярышень поколения. И никто не посмеет больше говорить о вас плохо. А если и посмеет? Что ж, думаю, я уже продемонстрировал не раз, что могу защитить людей, которых считаю своими». Морозова чуть прищурила глаза, глядя на меня с серьезным видом. «А если я вам откажу?» или мы не подойдем друг другу в итоге? Вы сможете меня отпустить, Дмитрий, после того, как столько сил приложили к моему возвращению в общество? «Я хоть и кажусь вам драконом, который спит на своих сокровищах, но не собираюсь держать вас силой», — ответил я. «Если вы решите, что я для вас неподходящая партия, мы сможем просто работать вместе, меняя мир своими руками». Она улыбнулась. «Смотрю, вы действительно подготовились к этому дню, Дмитрий», — заявила она. «У вас на все готов ответ, и мне никак не отвертеться?» «А вы хотите отказаться?» — спросил я, глядя на Викторию серьезным лицом. Она помедлила с ответом, вновь опустив глаза. Заметив, что все еще держатся за меня, а вокруг нас достаточно свободного пространства, Морозова медленно разжала пальцы. «Вы воспользовались даром, чтобы отградиться от окружающих?» Спросила она, глянув по сторонам. «Мне бы не хотелось, чтобы вас задевали прохожие или на ваш плащ упало мороженое какого-нибудь бегущего мимо ребенка», ответил я. «Но если вас это смущает…» Виктория кивнула. «Вы действительно похожи на дракона из сказки», заявила она. «И мне, честно, хочется верить, что ваши слова станут правдой. И я верю, что вы сделаете для этого все возможное, Дмитрий. Но…» «Пока что я не могу принять ваше предложение». «Почему же?» — сразу же решил прояснить я. «Кем я стану в вашей семье, если соглашусь сейчас?» — спросила она. Приживалкой на нахлебницей. «Вы мне нравитесь, Дмитрий. Мне с вами так спокойно и надежно, но я все еще чувствую себя так, будто нахожусь не на заслуженном месте. Вы понимаете меня?» «Синдром самозванцы. Так это называлось на моей земле» здесь так и не получила своего названия. В прошлой жизни я тоже периодически ловил себя на подобных мыслях, когда мне удавалось взобраться выше. Казалось, что я занимаю чужое место и на самом деле недостоин того, что получаю, Но то время давно прошло. Я понимаю, о чем вы беспокоитесь, Виктория, ответил я кивнув ждущей моей реакции Морозовой. И потому предлагаю заключить личную договоренность. «Вы же не отказываете мне прямо здесь и сейчас окончательно?» Она улыбнулась, вновь покрывшись румянцем. «Нет», — сказала она негромко и тут же дополнила свой ответ. «Не отказываю. Просто прошу повременить с какими-либо намерениями. У вас есть время для выбора невесты, и я полагаю, что до того, как я смогу действительно почувствовать себя достойной, стать вашей невестой, вы уже будете обручены, Дмитрий». Я покачал головой. «Виктория, я ведь уже говорил вам сегодня», — заявил я. «Такую, как вы, стоит ждать». «Вы мне льстите, Дмитрий», — произнесла она. «Я буду с вами честна, потому что считаю, что вы этого заслуживаете. Я не считаю, что сейчас у меня есть право стать вашей парой. Но если это изменится, я обещаю дать вам свой ответ». Я кивнул ей с довольной улыбкой, после чего вновь взял за руку. «Что ж, это ведь замечательно, Виктория». «Как вы смотрите на то, чтобы продолжить наше свидание?» Она улыбнулась. «Полагаю, вы попадете в мишень и сможете выиграть для меня вон того плюшевого медведя», подчеркнуто капризным тоном сказала она. «Для вас, Виктория, хоть весь плюшевый зоопарк», заявил я, подыгрывая спутнице. Было бы нечестно, если бы одаренный пользовался своим даром. И хотя официально мы здесь оба инкогнито, Когда я подвел девушку к Тиру, указал сотруднику на браслеты, лежащие на виду у прилавка. Так сложилось исторически, что на подобных мероприятиях ЦСБ выдает их под подпись и строгую отчетность. Подробности я не знал, меня тогда еще на этой земле не было. Однако суть самой истории слышал. Один аристократ знатно подпортил репутацию своего рода, когда, притворяясь царским человеком, выигрывал призы для дам. Опозоренный род, к которому присоединились остальные благородные, сам пришел к тогдашнему государю с просьбой обеспечить хоть какую-то видимость соревнования. Когда работник аттракциона защелкнул на моих запястьях браслеты, я увидел подошедшую ближе охрану рода Романовых. Сейчас я уязвим, а это значит, что моим людям стоит смотреть в оба. «Готовы?» — спросил парень, стоящий за прилавком тира. «Готов», — ответил я, поднимая винтовку. Десять пуль, десять попаданий. Не слишком серьезное испытание для того, кто извел достаточно патронов с настоящим оружием. К тому же, как показала практика, ружье немного косило. Впрочем, это как раз объяснимо. Если бы здешнее оружие било точно в цель, никакого вызова бы не осталось совсем. «Отличные выстрелы!» — похворел меня парень. «Ваш выигрыш?» Он протянул мне плюшевого медведя с улыбающейся мордой. Я с поклоном вручил добытый в бою трофей Виктории. Морозова с радостью приняла подарок. Ее взгляд сиял, и в этот момент я ощутил, что доволен собой и сегодняшним днем. «Спасибо, Дмитрий», — прошептала она, прижимая игрушку к себе. Это было замечательно. Я улыбнулся в ответ, протягивая руки работнику ярмарки, чтобы тот снял браслеты. Стоило мне избавиться от блокировки дары — мои охранники тут же незаметно растворились в толпе. Хотя я прекрасно мог найти их взглядом, стоило задаться такой целью. «Как видите, дракон не только сторожит башню», — заявил я, «но и может обеспечить в ней комфорт». Виктория рассмеялась, протягивая мне руку, и мы пошли дальше. Остановившись у лотка с мороженым, моя спутница задумчиво посмотрела на него, но все же пошла дальше, пока мы не дошли до вареной кукурузы. «Дмитрий, как вы смотрите на то, чтобы угоститься?» — спросила она, глядя на меня сияющим взглядом. «С радостью разделю с вами эту трапезу», — ответил я и купил нам по початку. Прогуливаясь по ярмарке, мы успели посмотреть выступление маленького уличного театра, послушали музыкантов, переложивших современные песни на традиционные русские инструменты. Толпа, собравшаяся их послушать, весело подпевала и приплясывала. Виктория рядом притоптывала в такт, слушая, как бренчат струнные. Я же просто наслаждался этим временем, не думая ни о чем серьезном. Все самое важное уже было сказано. Теперь оставалось притворить намерение в жизнь. «Дмитрий, это был прекрасный день», — сказала боярышня, когда я помог ей выбраться из машины у крыльца ее особняка. «Согласен, Виктория. День был превосходным», — ответил я. Она улыбнулась, прижимая к себе трофейного медведя, которого так и не выпустила до сих пор из рук. Уткнувшись в мягкую игрушку, боярышня покраснела, после чего подняла на меня взгляд. «Спасибо вам, Дмитрий, за все, что вы для меня делаете», — произнесла она. Я кивнул ей в ответ, аккуратно коснувшись кончиками пальцев ее руки. «Знаете, от каких драконов не убегают принцессы?» — спросил я. «Нет, просветите меня» качнула головой Морозова. От тех, кто заботится о них, ответил я. Приятного вам вечера, Виктория Львовна. И вам, Дмитрий Алексеевич. Она кивнула мне на прощание и пока я обходил автомобиль, не отрывала от меня своего взгляда. Сев за руль, я вывел машину со двора, наблюдая в зеркало заднего вида, как девушка, с которой я так хорошо отдохнул сегодня, прижалась к плюшевой игрушке, зажатой в объятиях, и смотрит мне вслед. Стоило мне вырулить с территории особняка Морозовых, как вокруг собрались машины охраны. Глядя на гербы, нарисованные и выгравированные на них, я вздохнул, настраиваясь на работу. Это был прекрасный день, но теперь пора с новыми силами приступать к своим непосредственным обязанностям.